10 идей, как повысить личную и профессиональную эффективность. Теперь обратимся к способам увеличения эффективности лично вашей деятельности и деятельности вашей компании. Здесь существует множество вопросов, на которые вы должны ответить. Первый вопрос, который вы должны задать лично себе, какими особыми, уникальными талантами и способностями вы обладаете, что вы можете делать лучше других, Что у вас особенно хорошо получалось в прошлом? Каким способностям вы обязаны своим успехам, которых достигли на настоящий момент? В чем вы лучше своих конкурентов? Какие способности могут помочь вам достичь выдающихся результатов? Большая часть успехов, которых вы достигли, объясняется вашими талантами в довольно ограниченных областях. Отличительная черта лидеров в том, что они берутся только за выполнение того, что они могут выполнить превосходно. принимают только ту должность, в которой они могут себя проявить. Поэтому, оглядываясь на прошлый опыт, на прошлые успехи, на предыдущие занятия, вспоминайте, что вам удавалось выполнять лучше других, в чем вы проявляли свои способности. Это отправной пункт успеха. Вы сможете направить свою жизнь, свою деятельность в правильное русло и принесете наибольшую пользу себе и своей компании. Второй вопрос, который вы должны задать себе, если есть что-то, с чем вы способны справиться лучше других, то как можно организовать свою деятельность таким образом, чтобы вы выполняли только эту работу? Я приведу вам пример. Один из самых успешных владельцев страховой компании продает страховок на 100 миллионов каждый год. У него в подчинении 42 человека. Все из них получают комиссионные. Все подчиненные в целом выполняют 100% всей работы, которая приносит 100 миллионов доходов в год. Владелец компании занимается только одним делом. Он назначает встречи и встречается лицом к лицу с клиентами. Это он выполняет лучше других. Он нанимает людей, чтобы они выполняли всю остальную работу, чтобы иметь возможность заниматься только встречами с клиентами, не отвлекаясь на другие дела. Таким образом, решив вопрос, как вы можете организовать свою деятельность, чтобы заниматься только тем, что у вас отлично получается, вы делаете первый шаг к максимально эффективному использованию времени. Третий способ организации эффективности себя и целой компании связан с мастерством выполнения чего-либо. Сосредоточьтесь на том, что вы выполняете мастерски и меньше времени уделяйте работе, с которой вы не очень удачно справляетесь. Посвятите время оттачиванию мастерства, приобретите новые знания, навыки, которые помогут вам выполнять работу еще лучше. Это может привести к радикальным изменениям в вашей жизни и в вашей карьере. Четвертый вопрос: какие качества, какие способности сотрудников, какие товары и услуги приносят наибольший успех компании? Что привело к компанию к росту? За что компания известна на рынке? В чем ее сильные стороны? В чем она преуспевает? В чем имеет преимущество над конкурентами? Другими словами, в чем товары и услуги, предоставляемые вашей компанией, лучше товаров и услуг, предоставляемых конкурентами? Ответив на этот вопрос, вы можете сделать настоящий прорыв, использовав все преимущества вашей компании. Пятый вопрос. Применим ли принцип 80 на 20 к вашей компании? Каковы наиболее популярные товары и услуги, производимые вашей компанией? Что составляет 20%, благодаря которым компания получает прибыль и процветает? Кто является вашими самыми важными клиентами? Кто эти 20% покупателей, от которых зависит ваш успех? Кто составляет 20% потенциальных клиентов, приобретя которых вы кардинально изменили бы обстановку в вашей компании? Шестой вопрос связан с сортировкой внутри компании. Этот способ был широко применим во время Первой мировой войны. Когда на поле сражения было много раненых, всем им помочь было невозможно. На всех не хватало бы врачей и сестер, поэтому раненых делили на три группы. Первая группа – смертельно раненые, которые умрут, даже если им окажут помощь. Вторая группа – те, которые выживут в любом случае, потому что их ранения были несерьезными. Третья группа – те, кто выживут, только если им вовремя окажут медицинскую помощь. После сортировки людей таким образом, врачи сначала помогали третьей группе, потом занимались второй группой. В самую последнюю очередь они уделяли внимание тем, кто в любом случае умрет, чтобы облегчить их страдания. Говоря о компании, можно выделить товары и услуги, которых можно поделить на победителей, способных к выживанию и неудачников. Спросите себя, какой продукт на рынке не пользуется популярностью, что не имеет успеха, даже если вы рекламируете это, совершенствуете, делаете более доступным. Какой товар на рынке не выживет, потому что он просто не нужен? Этот товар-неудачник погибнет, какие бы усилия вы ни прикладывали, чтобы помочь ему выжить. Потом спросите себя, какой товар является победителем, что всегда будет пользоваться спросом. И затем подумайте, какой товар вы можете продвинуть на рынке, если измените дизайн, упаковку, если представите его по-иному. Какой товар может перейти в категорию победителей? Классифицируя товары таким образом, вы сможете определить, как расставлять свои приоритеты в производстве, на что направлять максимум усилий, чтобы иметь успех на рынке. То же правило можно применять и в повседневной жизни, к своим отношениям с людьми. Поступайте также с клиентами. Кто из них в любом случае будет покупать у вас? Кто является потенциальным клиентом, которого вы можете привлечь, если приложить усилия? Кто у вас в любом случае не будет покупать, как бы вы ни старались? Вопрос номер семь. Куда двигаться теперь? Всегда задавайте себе этот вопрос. Помните, что если хотите расставить приоритеты, нужно уметь избавляться от прошлого. Нужно уметь концентрироваться на том, что вам предстоит делать в будущем, а не на том, что вы сделали или не сделали в прошлом. Концентрируйтесь на возможностях, а не на проблемах, на решении проблем. Всегда спрашивайте, куда идти теперь. Помните, что будущее – самая важная часть вашей жизни, так как именно в нем вы будете жить. В большинстве компаний 80% люди тратят, уделяя внимание проблемам прошлого. Это означает, что у них остается лишь 20%, чтобы думать о задачах будущего. Выбирайте будущее, а не прошлое. Всегда спрашивайте себя, куда двигаться дальше, что делать дальше, какие возможности лежат перед нами. Что мы можем изменить в сегодняшнем дне, чтобы наш завтрашний день был таким, каким мы хотим его видеть? Вопрос номер восемь. Концентрирую ли я свое внимание на 20% задания, которые являются наиболее важными? Обычно первые 20% работы, которые вы выполняете, составляют 80% всей ценности работы, которую вам предстоит выполнить. Например, в сфере продаж назначение встречи, а потом встреча лицом к лицу с клиентом – это 20% транзакции. Но именно они составляют 80% всей ценности транзакции. Презентация продукта, подписание договора, поставка продукта. Остальные 80% сделки, но их ценность равна 20%. Поэтому сосредоточьтесь на первых 20%. Их вы должны выполнить на отлично. Вопрос 9. Спросите себя, есть ли у меня склонность сначала решать мелкие задачи. Никогда не поддавайтесь соблазну начать с мелких задач. Не приступайте к выполнению действий, имеющих неприоритетное значение. Для каждого человека, естественно, желание избавиться от незначительных проблем, решить мелкие задачи из списка, чтобы потом полностью приступать к решению более объемных задач. Имейте в виду то, что мелкие задачки имеют свойство множиться. Как только вы приступите к решению мелких проблем, вы завязнете в них и никогда не избавитесь от них. Ключ к решению. Перестаньте начинать с решения незначительных задач. Тогда может возникнуть следующий вопрос. Как мне определить, что незначительно? Очень просто. Мелкие задачи не окажут большого влияния на будущее. Они не входят в те 20%, которые принесут вам 80% успеха. Выполните вы их или нет, вы от этого сильно не пострадаете и сильно не выиграете. Просто откажитесь от выполнения этих дел. Сразу же приступайте к выполнению наиболее важного для вас. Заставьте себя, привлеките всю свою самодисциплину, чтобы работать над выполнением главной задачи. Не бросайте ее, пока она не завершена. В сущности, если бы у вас была возможность освоить лишь один из принципов управления временем, то я бы вам посоветовал этот. Если вы сможете дать точный ответ на вопрос, какое дело для вас является самым ценным, а потом наберетесь терпение и будете выполнять эту задачу до конца, то вы можете повысить свою эффективность уже в первый раз, как только примените данный прием». Если бы вы смогли завершить одно дело перед отъездом из города на месяц, то что бы вы сделали? Если бы вдруг у вас появилась возможность выполнить еще что-то, что бы вы сделали? И так далее. Помните, что посвящение времени тому, что не представляет ценности, является пустой тратой времени и, следовательно, пустой тратой вашей жизни. Если вы работаете над делом большой значимости, то вы начинаете чувствовать прилив энергии, энтузиазма, вы получаете удовольствие от процесса работы. Если же вы прилагаете усилия к выполнению задач малой значимости, вы не добьетесь финансового успеха. Вы не добьетесь самоуважения, не получите удовольствия от выполнения незначительных задач. Вы получаете удовольствие и удовлетворение от работы лишь в том случае, если выполняете первый пункт в вашем списке, то, что представляет для вас высшую ценность, что будет иметь влияние на вашу будущую жизнь. Самодисциплина – ключ к расстановке приоритетов. Она – ключ к успеху.